Глава девятая. Хотя состязания на открытом воздухе кончились, праздник святого Иоанна продолжался. Было еще немало зрелищ, на которые стоило посмотреть, прежде чем разъехаться по домам. Снова пришла очередь церкви. Опять продавали индульгенции, четки и частицы мощей, опять кропили святой водой. ведь казна святых отцов должна была пополниться, чтобы было с чем сесть за карточный стол. Потом вечером состоялось шествие в честь святого Иоанна, которому был посвящен праздник. Его статую, водруженную на носилке, носили по всему городу пять или шесть дюжих молодцов, пока они не выбились из сил под тяжестью своей ноши. струился с них ручьями. Сам святой был настоящей диковинкой. Большая кукла из воска и гипса, закутанная в выцветшую шелковую мантию, которая когда-то была желтой и вся изукрашенная перьями и мишурой. Это была католическая статуя, но преображенная на индейский лад, ибо в мексиканской религии столько же индейского, сколько и римско-католического. Святой, видно, устал от трудов. Что-то в соединении головы с шеей испортилось. Голова поникла на грудь. И когда статую несли, казалось, что святой кивает толпе. Служители церкви не упустили случая истолковать все по-своему. Они объяснили благочестивой пастве, что, кланяясь, святой выражает свое снисхождение к участникам процессии и одобряет их действия, угодные небу. И, конечно же, это настоящее чудо. Так утверждали и отцы и иезуиты из миссии, и священник местной церкви. И кто бы стал с ними спорить? Возражать им опасно. Сан-Ильдефонсе нет такого человека, который осмелился бы не поверить церкви. Чудо пошло ей на пользу. Оно подогревало энтузиазм верующих. И когда святого Иоанна поместили обратно в его нишу в храме, а впереди поставили ящичек, у него посыпалось немало бесед, реалов, квартильо, которые иначе в этот вечер были бы проиграны в карты. Кланяющиеся святые и мигающие Мадонны – отнюдь не новое изобретение Святой Церкви. У мексиканских священников тоже были свои святые чудотворцы, и даже в Новой Мексике, этом мало кому известном краю, найдется несколько искусников, которые творили чудеса не хуже тех, какими прославилась вся эта порода обманщиков. Теперь вступил в свои права пиротехника. И не какие-нибудь жалкие и заурядные фокусы. Нет, ведь новомексиканцы знают толк в этом искусстве. Любовь к фейерверкам – своеобразный, но верный признак вырождающейся нации. Дайте нам точные цифры, сколько пороха извел тот или иной народ на фейерверке, на ракеты и шутихи и я скажу вам, на каком уровне физического и духовного развития он находится. Чем выше цифры, тем ниже опустился душой и телом этот народ, ибо соотношение здесь обратно пропорциональное. Я стоял однажды в Париже, на площади Согласия, и видел толпу богачей и бедняков, глазеющих на дно из этих жалких зрелищ, которые для того лишь затеваются, чтобы обмануть людей, создать у них иллюзию довольства и радости. Этой пустой забавой им платили за утраченную свободу. Так ребенок отдает драгоценный камень за горсть леденцов. И они глядели с наслаждением, чуть ли не с восторгом, а я смотрел на них. Какие они были жалкие! малорослые, на добрый фут ниже своих предков. Я смотрел и видел их глаза, оживленно блестевшие, но лишенные мысли. А это были представители некогда великой нации, и она все еще мнила себя первым народом на земле. Они с таким увлечением, с таким восторгом следили за фейерверком, что я уже мог не сомневаться. Расцвет и величие этого народа позади, а теперь он быстро катится по наклонной плоскости, к упадку и вырождению. После фейерверков начали танцевать фанданго. Здесь можно было встретить все те же лица, почти без изменений те же наряды. Лишь сеньоры и сеньориты переоделись, да иная деревенская красотка сменила грубую шерстяную юбку на другую из пестрого меткаля, отделанную оборками. вцевали в просторном зале дома Капитула, который выходил на площадь. В этот праздничный день вход был открыт для всех. В пограничных городах Мексики, несмотря на классовые различия и деспотизм властей, во всем, что касается развлечений, Сохраняется своеобразное демократическое равенство, смешение представителей низших и высших слоев общества, чего никогда не встретишь в других странах. Приезжих англичан и даже американцев это всегда удивляло. В зал для танцев пускали всякого, кто пожелает, лишь бы он заплатил за вход. Бок о бок с богачом в прекрасном костюме тонкого сукна Можно было увидеть скотоводов в кожаной куртке и бархатных штанах до колен. А дочка богатого торговца танцевала рядом с крестьянкой, которая своими руками месит тесто и ткет шали. Комендант, раблада и лейтенант прибыли на бал в полном параде. Здесь же были и алькальд с жезлом, и священник в широкополой шляпе, и отцы и в своих развивающихся сутанах, и вся местная знать. Тут и богатый коммерсант Дон Хосе Ринкон со своей дородной супругой и четырьмя толстыми вечно сонными дочерьми, и супруга, и вся семья Алькальда, и девицы Эчварна с братом Щоколем в костюме по парижской моды Во фраке и цилиндры. На всем балу он один был в таком наряде. Здесь и богатый землевладелец сеньор Комис Дель Монте с тощей женой и несколькими довольно тощими дочерьми. Этим они отличались от сотен коров, бродивших по его пастбищам. Здесь же блистает и красавица Каталина де Крусес, дочь богатого владельца рудников Дона Амбросио. Отец не отходит от нее и не спускает с нее глаз. Помимо этих важных особ тут присутствуют и люди менее значительные, и служащие с Дона Амбросио, и конторщики торговых предприятий, и молодые скотоводы из долины, и рудокопы, и пастухи, и охотники на бизонов, и даже городские бедняки с дешёвыми серапе на плечах. Кого только не было на этом балу. Оркестр состоял из бандолы, арфы и скрипки. Танцевали вальс, полеро, коому. Можно прямо сказать, что лучше не танцуют и в Париже. Пионы в коротких кожаных куртках и штанах до колен, и те танцуют с таким изяществом, Будто они профессора этого дела. А деревенские красотки в коротких юбочках и пестрых туфлях Порхают по залу, словно балерины. А Влада по обыкновению не отходил от Каталины И танцевал с ней почти все танцы. Но она не смотрела на его золотые эполеты, Ее взор блуждал по залу, словно искал кого-то. Было очевидно, что она невнимательна. Она почти не слушала Раблада и явно тоготилась его обществом. Вискарра тоже кого-то искал взглядом и не находил. Он прогуливался взад и вперед, тщетно заглядывая в лица, во все углы. Если он искал прекрасную блондинку, ему не повезло, Ее не было здесь. После фейерверка Росита с матерью уехали домой. Они жили далеко, в долине, и отправились туда в сопровождении Карлоса и молодого скотовода Дона Хуана. Однако, оба еще хотели вернуться на танцы. Дорога задержала их, и они появились в зале с большим опозданием. Потому-то Взор Каталины и блуждал по сторонам. Однако ее не ждало разочарование, как вискару. Фанданга еще не окончилась, когда в зал вошли два молодых человека и смешались с толпой. были Дон Хуан и Карлос. Охотника нетрудно было узнать по белоснежному султану из перьев цапли, который развивался на его черном Самбрере. Взор Каталины уже не блуждал беспокойно по лицу. Теперь он снова и снова устремлялся в одну сторону, но не прямо и подолгу, а украдкой, ведь за ней наблюдал разгневанный отец и ревнивый поклонник. Карлос притворялся равнодушным, хотя сердце его пылало. Чего бы не дал он, чтобы танцевать с Каталиной, но он слишком хорошо понимал положение дел. Он знал, что стоит ему пригласить Каталину и разразиться скандал. И он не отваживался на это. Время от времени ему вдруг начинало казаться, что Каталина больше не обращает на него внимания и что она с интересом прислушивается к словам Раблада. Щекали Эчеварна и других. Да, Каталина прекрасно играла свою роль. Игра эта предназначалась для других, не для Карлса, но он не знал этого и почувствовал себя уязвленным. Беспокойство охватило его, и он пошел танцевать. Партнерший он избрал прихорошенькую крестьяночку Инес Гонсалес. и она была счастлива танцевать с ним. Каталина видела это и, в свою очередь, ощутила укол ревности. Некоторое время продолжалась эта игра. Наконец, Карлосу наскучила его партнерша, и он уселся в одиночестве на скамью. Его глаза следили за каждым движением Каталины. И в ее ответном взгляде он читал любовь, Любовь, в которой они признались друг другу. Да, они уже связали себя клятвой. Что же им было сомневаться друг в друге? Они снова верили друг другу. Танцы взволновали их. То нам бросил, изрядно выпил и уже не так рьяно опекал дочь. И теперь уверенность была не только у них в сердце, но и во взгляде. Они чаще и смелее смотрели друг на друга. По комнате кружились пары и их вальса проносились мимо Карлоса. Каталина вальсировала со щеколем Эчварна. И каждый раз, когда она оказывалась рядом с Карлосом, их взгляды встречались. Чего только не скажет испанка мимолетным взглядом, который вновь и вновь возвращается к любимому. И в глазах Каталины Карлос читал чудесную повесть. Когда Каталина в третий раз проносилась мимо по кругу, Карлос заметил, что в руке, которая покоится на плече партнера, она что-то держит. То была веточка, покрытая темной зеленью. Оказавшись рядом с Карлосом, Каталина ловко уронила ее прямо к нему на колени. И до него... Донесся едва слышный шепот. «Туя!» Карлос схватил ветку, темно-зеленую ветку туи. Ему ли было не понять ее значение? Он прижал ее к губам, а потом сунул в петлицу своей вышитой куртки. Когда Каталина снова оказалась рядом с ним, они обменялись взглядами, полными любви и доверия. Ночь тянулась медленно. До нам бросил, начал клевать носом и, наконец, увез дочь домой. Капитан Раблада сопровождал их. Вскоре после этого почти все, кто был познатнее и побогаче, разъехались. Лишь некоторые, самые неутомимые поклонники тропсихоры, танцевали до тех пор, пока румяная Аврора не заглянула в запорные решетками окна дома Капитула.